Его голос звучал резко и холодно. «Мне только что доложили, что в Лихтенштейне готовится переворот. Князь Бобшильд потерял контроль над ситуацией. Несколько влиятельных родов перешли на сторону Вавилонского. Что вы предлагаете делать?» Генерал фон Шварцкопф, известный своим вспыльчивым нравом, тут же выступил с предложением. «Мы должны немедленно ввести войска в Лихтенштейн, раздавить этот мятеж в зародыше!»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 Гвардеец криком рухнул на землю. Другой противник, одаренный с даром огня, выпустил меня огненный шар. Но я создал перед собой защитный щит из сжатой земли и отразил его технику. Огненный шар, ударившийся о щит, разлетелся на мелкие искры. Не теряя времени, я метнул каменное копье, которое пронзило его насквозь. Третий противник оказался куда опаснее. Судя по ауре, маг воздуха. Он взмыл воздух и начал создавать вокруг себя вихри, который постепенно превращался в настоящий торнадо. Я выругался. Обычная защита из камня здесь не поможет. Его вихри просто измельчат ее в пыль. Времени на размышления не было. Маг воздуха атаковал. Десятки воздушных лезвий полетели в мою сторону. Я создал перед собой яму, нырнул вниз, используя свой дар, чтобы раствориться в земле, словно в воде.